Глава 74. Над Грайзелом. Когда дрифт Стелла навырвался из гиперпространства, корабли Негилов массово улетали в космос. Как раз вовремя отозвался с планеты Эльзер. Я думал, ты сам справишься. «Справлюсь! Просто не хотелось, чтобы вы пропустили все веселье!» Стеллан понимал, что это в нем говорит адреналин. По крайней мере, надеялся. Тот спектакль для Лампройда, когда он позволил Элзеру изобразить погружение во тьму, был достаточно опасной затеей. Но сейчас Стеллан уже гадал, а хорошо ли он подумал, отправив Элзера в потенциальную драку. Впрочем, сделанного не воротишь. Он уже запланировал для обоих поездку на Джеду, как только представится момент. Возможно, удастся даже получить особое разрешение на посещение кайберовых зеркал под куполом избавления. Обычно жрецы пирмы открывали зеркала только в день самосозерцания, но Стеллан собирался задействовать кое-какие связи и не только ради Эльзера, но и ради себя самого. Им ещё многое надо было узнать вместе, а особенно теперь. Как они это делают? спросила Верн. Корабли Нигилов прыгали в гиперпространство на такой малой высоте, что их неминуемо должно было разорвать на куски. «Мы выясним», — пообещал Стеллан бывшей ученицы, подумав о данных, добытых с затонувшего инноватора. «Наследие Вэма Таркса будет жить». В этом он не сомневался. Он повел всю группу вниз, сквозь облака, и дрифт разошелся стандартным клином. «Останавливайте все корабли, какие только сможете. Нам нужны пленные для допроса». «А их главари?» — спросила Ниб. «Если будет на то воля силы». Перед глазами промелькнула сцена, где эта женщина, Ди, стремглав, неслась к экспериментальному шагоходу. «Оказывайте поддержку джедаям на земле, и при необходимости можете присоединиться к ним». Бурри мяукнул в знак понимания. «О, и вот еще что, Вернестро!» — не удержался Стеллан. «Да, Стеллан. Постарайся не разбить еще и этот вектор». «Не разобьем!» — ответил Имри за свою наставницу. «Не разобьем!» Рад слышать, подаван Кантерос. Он почувствовал игривый тычок силой. Было приятно осознавать, что Вернестра не приняла его подначивание близко к сердцу. Стеллан всецело полагался на неё, несмотря на растущую репутацию убийцы кораблей. История повторялась. Как не уставал напоминать Эльзер, во времена своего подаванства Стеллан не был прирождённым пилотом. К счастью, некоторые навыки приходят с возрастом. Он повёл машину ниже и дрифт, летя следом, вынырнул под проливным дождём. Далеко внизу над базой поднимались клубы дыма, а над местом побоища висел изпалинский крейсер во имя Титана, где они такие берут. Лорна, бежавшая к своему челноку, оглянулась. Джедайские истребители летели низко, почти касаясь верхушек деревьев и готовились открыть огонь. Она уже отдала приказ покинуть базу. Знала, этот бой им не выиграть. Почти все из ее бури уже разлетелись кто куда, разбежались по тропам, чтобы залечь в ожидании весточки от нее. Насколько Лорна знала, Зитар был мертв, лежал под руинами главного здания. Впрочем, возвращаться за ним Лорна не собиралась. Если он выжил, отлично. Нет, сыщется другой хозяин бури. Так уж повелось. У Ро наверняка имелся готовый список лизоблюдов на выбор. С другой стороны, Глаз как будто не обращал внимания на то, что драгоценная база горит синим пламенем. Электровзор висел в небе прямо впереди, но его орудия молчали. Почему Ро не реагировал? На взоре имелись пушки, способные попасть в муравья с высокой орбиты. С горсткой векторов он бы разобрался без труда, однако Ро бездействовал. А вдруг это очередной тест, чтобы посмотреть, кто выживет? Возможно, она поставила не на того Фавьера. Возможно, следовало принять сторону Пэна. Впрочем, теперь это был вопрос сугубо теоретический. Пен помер, но она-то была жива и намеревалась жить дальше. «Двуличная ведьма!» На мгновение Лорна подумала, что ошибалась, что Пен вернулся с Сейклора, чтобы отомстить. Но нет, это не Пен бросился на нее из-за генератора, а выползла туша Квина Амаранта, обрушившись с такой скоростью, что Лорна поскользнулась и упала прямо под него. Я верил тебе. Она задёргалась, пытаясь стряхнуть его. Жало лампройды вонзилось в землю рядом с ней. Почти достал. Оставшиеся клешни амаранта прорезали её броню, глубоко вонзившись в тело. Лорна вскрикнула от боли, одной ладонью отталкивая от себя тяжёлую голову. Её рука была зажата в тисках. Справа промелькнули вспышки Со стороны взора приближался Вектор. Он летел низко, и его лазеры вспахивали землю все ближе и ближе к ним. Лорна перекатилась, потащив за собой Амаранта. Лампроид закричал, когда очередь с Вектора прошила его тело. Толстые кольца послужили какой-никакой, но защитой. Вектор промчался мимо. Лорна отшвырнулась с себя измочаленные останки Амаранта и с трудом поднялась на ноги. В голове у нее вертелась единственная мысль поскорее добраться до проклятого челнока. Маркион Ро резко очнулся. Шлюз был разгромлен, с потолка свисали искрящие кабели, переборки почернели и погнулись. Он лишь смутно помнил, как Вектор выстрелил по нему после того, как Лоден вывалился в люк. Внезапная вспышка лазера, а сразу за ней обжигающий жар. Должно быть, он в последнюю секунду бросился ничком, и броня спасла ему жизнь. Он не мог бы уничтожить, но детали не имели значения. Главное, он выжил. Подняв глаза, он увидел изувеченное лицо отца, которое скалилось на него. «Ты считаешь себя таким умным, непобедимым, неукротимый маркион, несокрушимый маркион. Ты даже не представляешь, насколько ты слаб!» Роу хватился за какой-то кабель и вскарабкался на ноги. «Слаб не слаб, разговаривать с призраками ему было некогда». Считаясь, он побрёл вперёд и вцепился в край люка, чтобы не свалиться вниз. Шлем заполняло его хриплое дыхание. Должно быть, жар обжёг лёгкие. Неважно. Увиденное было намного хуже. Лагерь лежал в руинах. Всюду полыхало пламя, а в дыму мелькали эти мерзкие плазменные мечи. Его внимание привлёк один клинок, которым орудовал далеко внизу какой-то темнокожий джидай. Не более, чем мальчишка. Он дрался с двумя жалкими молниями, отражая их выстрелы, а рядом с ним стоял... Нет. Нет, это невозможно. Бок о бок с молодым джедаем сражался Лоден Грейд Шторм, и в его руках снова был меч. Тот меч, который по праву принадлежал Ро. Почему после всего, что с ним сделали, Твилек был до сих пор жив? Почему он не сломался? — Вот поэтому тебе следует их бояться, — прошептал на ухо отец. Они непобедимы, они несокрушимы. Посмотрим, прохрипел Ро. Собственный голос под шлемом показался ему очень громким. Он сунул руку под плащ, выудил два артефакта: один из сокровищницы отца, другой из Харвашарских руин. Наконец-то пришло время испытать добычу в деле. Уравнитель доказал своё могущество даже оставаясь заточённым в альду. Ро мог лишь представить, какую мощь он явит на свободе. Нет, сказал Эсгар. В голосе старика сквозил страх. Не надо, тебе придёт конец! Ро засмеялся. «Ха -ха -ха, вот поэтому ты мёртв, отец, а я живу. Это не конец, это только начало. Он приставил половинки одна к другой и повернул, так что они соединились, образовав жезл, которого никто не видел на протяжении многих поколений. Отец закричал: Но Ро не слушал. Больше не слушал. Он практически чувствовал, как лает уравнитель глубоко в недрах глаза. До чего же он, наверное, оголодал после многих лет заточения под Райстеном, где он не мог даже шевельнуться. Теперь его ждет пир. Дрожащими от предвкушения руками Ро нажал на кнопку у себя на нагрудной пластине. Далеко внизу с громким лязгом открылась дверь клетки. Артефакт засветился ещё ярче, призывая уравнителя, указывая ему путь. Зверь выскочил на свободу, стуча когтями по плитам палубы. Его дыхание было неровным и хриплым. Роп дошёл к люку. Ветер развевал его плащ. Он посмотрел на ждаев занятых за чисткой лагеря налодона и его ученика, на векторы, которые кувыркались в небе. "Взгляните на себя", прошептал он. На таких благородных, таких отважных вы даже не представляете, что вас ждёт.